«Посвящается моей семье». Эпиграфы. «Может быть, подобно другим путешественникам, я мог бы удивить тебя странными и невероятными рассказами, но я предпочел излагать голые факты наипростейшим способом и слогом, ибо главным моим намерением было осведомлять тебя, а не забавлять». Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера». Примечание. Перевод с английского под редакцией Франковского. Конец примечания. И нет спасения, и пути проведения не вытвердить наизусть, и невожатое ни прибежище нет, только чудо с вершины башни, срывающейся в высоту. Вульф. На маяк. Примечание. Перевод. Сурец. Конец примечания. Глава первая. Манга. Снежный человек просыпается перед рассветом. Лежит без движения, вслушиваясь в прибой, что волна за волной накатывает на баррикады. Шуш! Шуш! Стук сердца. Снежному человеку так хотелось бы поверить, что он еще спит. На горизонте с востока серая дымка уже подсвечена розовым беспощадным заревом. Странно, цвет все еще кажется нежным. На фоне дымки темнеет силуэты башен в открытом море, необъяснимо вырастая из бледно-голубой и розовой лагуны. Крики птиц, гнездящихся там, и далекий скрежет океана, грызущего эрзац рифы из ржавых автомобильных запчастей, битого кирпича и прочего мусора. Почти как рев машин в выходной день. Снежный человек по привычке смотрит на часы. Корпус из нержавеющей стали, потертый алюминиевый ремешок. Часы давно не работают, но еще блестят. Теперь это его единственный талисман. Циферблат пуст, час ноль. Нет официального времени. Снежного человека всякий раз охватывает ужас. Никто нигде не знает, который час. «Успокойся», — говорит он себе и делает несколько глубоких вдохов, потом чешет укусы. Не сами ранки, только вокруг, чтобы не содрать корку. Заражение крови ему совершенно ни к чему. Затем он изучает землю, нет ли живности. Все спокойно, ни хвостов, ни чешуи. Левая рука, правая нога. Правая рука, левая нога. Он спускается с дерева. Смахивает с себя ветки и кору, обматывается грязной простынёй на манер тоги. На ветке висит бейсболка Red Сокс» — подлинная копия. Он определил её туда на ночь для сохранности, теперь снимает, глядит внутрь, вытряхивает паука и надевает кепку на голову. Он отходит на пару ярдов влево и мочится в кусты. «Осторожнее», — советует он кузнечикам, «те недовольно треща скрываются в траве». Он обходит дерево, подальше от места, назначенного туалетом, и осматривает тайник из обломков бетонных плит, обмотанных проволочной сеткой для защиты от крыс и мышей. В тайнике лежат несколько плодов манго в пластиковом пакете, банка вегетарианских сосисок «Стройняшка», Драгоценные полбутылки скотча, нет, пожалуй, треть бутылки скотча, и энергетический батончик с шоколадным вкусом, найденный на стоянке трейлеров, мягкий и липкий в фольге. Снежный человек пока не может заставить себя его съесть, кто знает, может, больше он батончиков не найдет. Еще в тайнике лежит открывалка, почему-то нож для колки льда и шесть пивных бутылок, из сентиментальных соображений, а также для питьевой воды. А еще темные очки, он их надевает. Одного стекла нет, но лучше так, чем ничего. Он открывает пластиковый пакет. Осталось только одно манго. Странно, ему казалось, их должно быть больше. Он старался завязать пакет как можно туже, но муравьи все равно забрались. Теперь бегают по рукам черные и злобные желтые. Удивительно, как они все-таки больно кусаются, особенно желтые. Снежный человек их стряхивает. Четкое следование ежедневному распорядку, один из наиболее действенных способов поддержать моральный дух и ясный рассудок, говорит он вслух. Кажется, цитирует книгу «Старое нудное пособие для европейских колонистов с каких-то плантаций». Он такой книги не помнит, но это еще ничего не значит. В той части мозга, где была память, сплошные пустоты. Плантации кофе, каучука, джута... Что такое джут? Колонистам полагалось носить тропические шлемы, прилично одеваться к обеду, не насиловать туземных женщин. Нет, вряд ли там говорилось насиловать. Воздерживаться от контактов с представительницами коренного населения. Ну, или еще как-то. Правда, он готов поспорить, что они не воздерживались. В девяти случаях из десяти. Принимая во внимание смягчающие, говорит он, оказывается, он стоит открыв рот, вспоминая окончание фразы. Он садится на землю и ест манго.